Глава 64. В жизни Феликс Исаев это был не первый обыск, но один из самых жёстких. На пол положили всех, включая даже беременную бухгалтершу. Самого хозяина компании застали в приёмной, где он разговаривал со своим секретарём. Сунули в нос постановление об обыске и врывались в кабинет. Вслед за полицией и службовной овчаркой там оказался и Феликс. Он стоял у двери и молча наблюдал, как собака захлёбывалась от лая, тянув за собой спецназовца. Через 5 минут на столе уже лежали два пакетика с белым порошком. Один совсем маленький, а второй размером со спичечный коробок. Все свои действия полицейские снимали на камеру, и Сайф смотрел на это всё с непроницаемым выражением лица. А дальше началось интересное. Отвечать на вопросы Феликс отказался и потребовал адвоката, который как раз трудился этажом выше. Однако тот ещё не успел прийти на помощь своему клиенту, как внизу остановился ещё один микроавтобус, и из него снова высыпали люди. Раздался такой шум, что долетел даже до третьего этажа бизнес-центра, в котором всё и происходило. Бойцы разом напряглись. Те, кто успели снять балаклавы, снова их натянули, а самый главный, который тыкал постановлением об обубуске, вышел из кабинета. Шум усиливался. Уже были слышны резкие мужские голоса, мат и топот. Адвокаты, попытавшиеся было войти в кабинет, грубо оттеснили в сторону. Он громко возмутился, но Исаев едва заметно покачал головой, мол, не встревай. И тут замолчал. Ждать пришлось недолго. В коридоре раздались тяжелые шаги. Перепуганная секретарша Феликса во все глаза смотрела на валившихся здоровых мужиков в камуфляже. Среди них оказался и главный спецназовец, и начбез Исаева. Теперь в приемной было не протолкнуться. Кабинет Феликса также не отличался огромными размерами, а тут еще и пес. Спецназовец смотрел на Феликса с неприкрытой ненавистью, и тот не мог его за это винить. А кому понравится, когда его лавры отбирают другие? Значит, камеры по всему кабинету. Главный покрутил головой, но, конечно же, ничего не увидел. А что не предупредили? Исаев не успел ответить, вперёд вылез невысокий мужчина лет 40 в обычной тёмной куртке и серых джинсах. Его и видно сначала не было. В компании здоровых бугаёв он выглядел как обычный посетитель делового центра. Это значит, он кивнул на стол, где по-прежнему лежали пакетики с белым порошком. Мы всё изымаем, ребята, приступайте. Спецназовец дёрнулся, его бойцы невольно зашипели. Но мужчина показал им раскрытое удостоверение. Служба экономической безопасности ФСБ это наше дело. А потом обернулся к Исаеву, который всё это время не произнёс ни слова. Исаев Феликс Леонидович, он согласно кивнул. Спасибо, что оперативно отреагировали. Честно говоря, мне первый раз подбрасывают запрещённое вещество, но раньше были неприятные ситуации, поэтому да, у нас везде в офисе стоят камеры, которые пишут и звук, и изображение. Но вы ведь уже в курсе. В курсе? Усмехнулся мужчина, наблюдая, как кабинет покидают спецназовцы. "Давайте, Феликс Леонидович, рассказывайте. Видеозапись мы у вас изымем для проверки". Исаев под чутким внимательным взглядом своего адвоката рассказал всё как было. "Мой кабинет и приёмная под круглосуточным наблюдением. Как только моя служба безопасности сообщила, что посетитель что-то кладёт мне в письменный стол, я велел тут же связаться с вашей службой. В кабинет я больше не входил до приезда ваших коллег из соседнего ведомства". ФСБшник никак не прокомментировал, только криво улыбнулся, а Исаев мысленно поблагодарил правоохранительную систему, которая в любой стране состоит из нескольких конкурирующих друг с другом силовых ведомств. Будь вся власть сосредоточена в руках местной полиции, Феликс бы уже был арестован за хранение и сбыт наркотиков. Впрочем, расслабляться было рано, но первую атаку отбить всё же удалось. Не знаю, с чем связаны действия господина Султанова, пожимал Исаев плечами. Возможно, личная неприязнь. Возможно, это и метод вхождения к сфере моих деловых интересов, а может, он сам вам всё расскажет. Следственные мероприятия заняли ещё 2 часа, но Исаев никуда не торопился, как и его адвокат вместе с начальником службы безопасности. Он подписывал много бумаг, предварительно очень внимательно их читая, не стесняясь задавать вопросы. Предстояло, конечно, ещё выяснить, каким образом у полицейских оказался ордер на обыск, если пакеты подбросили всего за несколько минут до их приезда. Откуда вообще у них появилась информация о наличии запрещенных веществ у Исаева и еще много чего другого? Но пусть этим занимается дружественная полиция соседнего ведомства. Работать в этот день было уже нереально. Феликс пренструктировал пресс-службу, что отвечал журналистам и блогерам об обысках, сделал несколько важных для себя звонков, а потом набрал жене сказать, что безумно соскучился и едет к ней.